Глава семьдесят первая. Пушистый командир. Тася. Из постели мы с Дженом выбрались поздно ночью. Вернее, выбрался мой барс, и то по приказу моего грозного и пушистого поборника Морали. Шин всех мужей на эту ночь решил выселить из спальни, чтобы соблюсти хотя бы видимость традиций. Мол, обряд обрядом, а до официального свадебного торжества никаких брачных игр причем чтобы никому не было обидно под репрессией попал и дырок который больше всех возмущался такой несправедливостью ну и зачем ты их выставил спросила я своего фамильяра когда мы остались одни чтобы ты не сильно то расслаблялась моя земляночка это хорошо что ты еще вчера все маремониальные вопросы решила и зака и со звезду потому что не верю я что ремейно не воспользуются завтрашним днем для нападения сказал мой строгий пушистик забираясь ко мне на колени. «Да, я тоже об этом думала», нахмурившись, призналась я. «Но отменять праздник все равно не будем. Не собираюсь всю жизнь от нее прятаться». «Я и не предлагал тебе отступать, но подготовиться определенно нужно. Я просмотрел все твои больные платья и вынужден сказать, что они никуда не годятся. Какие-то слишком узкие не позволят тебе драться, другие, наоборот, слишком пышные будут мешать» короче я посоветовался с твоими мужьями и купил несколько новых они в комнате дерека и вообще не нравится мне эта модельерша она каждый день к нам приезжает лично с новыми нарядами я поговорил кое с кем из прислуги они утверждают что моя арин очень рьяно поддерживала прежнюю хозяйку звездного фыркая сказал шин пока я вливала в него энергию почесывая мягкую шорстку возможно у меня не было времени нормально с ней познакомиться и ты прав Приезжать с каждым нарядом лично ее никто не просил, — задумчиво сказала я. Барс проверял все, что она привозила, но никогда не покидал спальню. То есть он следил за ней только в пределах покоев? — рассуждал Шин, заставляя меня нахмуриться. — Думаю, что нет смысла гадать. Завтра все узнаем. — Вопрос только в том, насколько мы окажемся готовы, — сказала я. — Ты будешь удивлена, — немного хвастливо сказал мой дорогой друг, сладко зевая. Спокойной ночи, мой грозный страж. С улыбкой сказала я, целуя Шинша. Я боялась, что не смогу уснуть, но отключилась, едва коснувшись головы подушки. Все-таки даже недолгая жизнь с моими замечательными мужчинами меня основательно расслабила. Поняла я это рано утром, когда с трудом встала с мягкой и теплой постели. Вышнурнув из гардероба ворох ненужной одежды, я вынула сундук, запечатанный моей магией. Тот самый, что не давал покоя обитателям Звездного. И стала любовно вынимать из него свои сокровища. Метательные звезды из зачарованной стали, боевые иглы, удобный кинжал с набедренными ножнами, амулеты и накопитель. Нежно касаясь смертоносного металла, я почти медитировала, испытывая рациональное спокойствие. Как бы то ни было, но я не собираюсь быть жертвой. В самом начале этой истории я не была рада подарку от Вайлетт. Испытывала ужас от того, что меня заставили стать женой Дереку. Не воспринимала всерьез ухаживания Зака и не знала, как поскорее избавиться от гарема. Но теперь все они моя жизнь. Это мои мужчины, мой дом и моя ответственность. А своего я больше никому не отдам. С осознанием этого пришла и какая-то тихая ярость от понимания, что избалованная Римейна не пощадит никого из тех, кому я отдала свою душу, если сумеет до них добраться. — Узнаю свою земляночку, — забавно зевая сказал Шин, перепрыгивая через гору барахла. — Умывайся. Я распоряжусь о завтраке и приготовлю твое венчальное платье. Чем бы ни закончился сегодняшний день, но в том наряде, что я выбрал, тебя еще не скоро забудут. С предвкушением сказал фамильяр, потирая лапки. «Церемония состоится в больном зале?» — уточнила я. «Нет, мы решили организовать все в саду. Там красиво, птички поют, солнышко светит, и фундамент поместья не пострадает в случае начала боевых действий», — усмехнулся Шим. Сегодня я не нежилась в ванной и быстро поела, не особенно обращая внимания на вкус еды. Все мысли вертелись вокруг того, что именно может пойти не так. — Слышь, хозяюшка, там змея к тебе рвется. Мужики очень просили пустить, пока он дверь в щепки не разнес. Успокой хвостатого и давай собираться. Деловито сказал мой фамильяр, раскладывая на кровати нечто кроваво-красного цвета. Едва он это проговорил, как в комнату ворвался Сай. Мой ног снова тяжело дышал и долго приходил в себя, судорожно обнимая меня. — Успокойся, Сай. Ты мой, и я никогда тебя не оставлю. Обретая из свое душевное спокойствие, сказала я, поглаживая нежные перламутровые чешуйки на груди мужа. Дверь отворилась с громким стуком, и я увидела, как в комнату стремительным шагом входит сердитый и немного взлохмаченный закри Грызуны больше не будут мной командовать, — ревкнул он на недовольного шина. — Это традиция, — возразил мой фамильяр, но Зак только рыкнул в ответ. — Тасенька, сладкая. — Как хорошо, что ты попала к нам. С глупыми брачными обрядами твоего мира. Удивительно, что вы там еще не вымерли. — пожаловался мне Альфа, забирая меня из рук Сая. — А мы тоже были против, — сказал Тай, врываясь в спальню подтяжки вздух Шина. — Ну вот, всю концентрацию сбили. Ладно, заканчивайте с глупостями и собирайтесь. День простым не будет, — сказал Шин, исчезая в собственном портале след за в комнату вошли Джен и Дерек. Мой дроу крепко прижал меня к себе, даря утренний поцелуй, и почувствовал, что под тонкой тканью халата на моем бедре надеты ножны и кинжал. «У тебя есть мы, Тася. Ты думаешь, что мы тебя не защитим?» — удивился Дер. «Давайте без этого. Вы все знали, кого берете в жены. Я не буду смотреть, как в вас летят клинки и стрелы. А если кто-то попытается напасть на мою семью...» то дорого за это заплатит?» С мрачной решимостью сказала я, вплетая в обычную косу боевые иглы. Мужья приняли мой ответ без энтузиазма, но и без особого сопротивления. Через полчаса сборов я замерла, рассматривая своих мужчин в нарядных черных костюмах, выполненных в одном стиле. А они, не сводя с меня жадных взглядов, спорили. «Бездна!» «Я могу получить травму, если буду расхаживать с непроходящей эрекцией», нагло заявил Тэй, демонстративно поправляя в штанах своего дружка. «Да, сосредоточиться на врагах будет непросто», согласился с ним закари сверкая золотисто-карими глазами. Сайджен только кивнули, соглашаясь с остальными, а Дерек гулко сглотнул, поедая меня глазами. «Красота!» — каркнул сидевший на подоконнике Рон. — Будем надеяться, что нападающих мой вид тоже отвлечет и дезориентирует, — сказала я, поправляя лифт своего красного платья. — Ну что, пошли? — нервно сказала я, беря под руку Дерека.